Действие шестое. Описать последующие две недели я не смогу просто физически. Больше половины всего времени бодрствования, это, между прочим, 80% всего общего времени, я провел словно в тумане. Вроде бы помню, что происходило много всего, но... Я на все смотрел со стороны и даже не успевал толком попереживать или порадоваться. Во всех испытаниях и неприятностях рядом со мной всегда находились друзья. С Чезом мы три раза в день работали в столовой, медленно превращаясь в натуральных зомби. А Невил всегда прикрывал меня собой во время командных поединков. Мало того, каждый день кто-то из нашей пятерки составлял мне компанию в травмпункте. А все потому, что Шинс не то что не уменьшил, а напротив даже усилил давление на нас». «Да-да, именно на нас. Теперь мишенью его придирок стала вся наша пятерка. Не раз и не два у нас возникали подозрения, что зловредный учитель не хочет, чтобы мы дожили до соревнований. Лично меня нервное напряжение уже довело до того, что по ночам мне стали сниться кошмары. Как я сгораю заживо, как на меня летит тысяча огненных шаров, как я убегаю от огромной огненной птицы. В общем, нервный срыв был уже не за горами». С тех пор, как Алиса и Невил узнали о том, что в моей комнате можно безнаказанно заниматься магией, единственные мои свободные часы превратились в продолжение ночных кошмаров. Нередко я просыпался от грохота взорвавшегося фейербола или засыпал под завывание пламенного смерча. Стены моей комнаты от многочисленных экспериментов покрылись толстым слоем сажи, что отнюдь не улучшало атмосферу и не способствовало моему здоровому, пусть и короткому, сну. Оставалось надеяться на то, что вскоре нам преподадут несколько подходящих, заклинаний из арсенала сферы воды и мы сможем хоть немного почистить мое пристанище а сейчас увы на уборку у нас не было ни сил ни времени тренировки тренировки еще раз тренировки кто говорил что высшие ремесленники могут сделать все что захотят одним моновением руки знал бы он что за этим моновением стоит какие формулы и схемы потоков у него мозги бы поехали Во всяком случае, я уже был близок к этому. Дошло до того, что на вечерней медитации я сам не заметил, как поднялся на несколько сантиметров воздух. И ведь не собирался я ничего подобного делать, да и не умел, но задумался немного и на тебе. С тех пор Чес постоянно повторял, что, дескать, я во сне летаю, значит расту. Но это он не со зла, просто завидует. Он-то еще летать не умеет. Так что все это время мы провели весьма продуктивно, но уж очень монотонно. Поверьте мне, тут рассказывать больше нечего. Мягкий голос убедительно произнес. Ваша победа, наша награда. Или он имел в виду, ваша победа, наша награда. Да какая разница, что он имел в виду. Странные мне в последнее время сны снятся. И в большинстве случаев они оказываются связаны с событиями, которые ожидают меня в будущем. Или это мои домыслы? «И долго ты еще собираешься на мозге пудрить?» — прокричал Чес. «О чем ты?» Я очень старался перекричать рев пламени, полыхавшего равненько посреди моей комнаты. «Алиса, выруби ты свой светильник!» — не выдержал Чес. «Это не светильник, — обиделась вампирша. Это столб пламени!» Огненный столб послушно погас под взглядом Алисы. «А по мне так самый обычный светильник. Толку от него ноль, только светит хорошо. Хотя читать под ним я бы все же не стал», — продолжал размышлять на эту тему Чес. «Кстати, еще сойдет за обогреватель». «Да иди ты», — беззлобно отмахнулся Алиса. Я облегченно вздохнул. «Сейчас Чес начнет очередную перепалку и хотя бы на время от меня отстанет». «А ты не расслабляйся», — обратился он ко мне. «Лучше расскажи все, как есть на чистоту. Признайся, и мы поймем, а может даже и простим, если настроение будет хорошее». «Да, это я сделал. Ну и что, не выдержал я? Завидно?» «Завидно согласился Чес. Подробнее расскажи, пожалуйста». Пришлось рассказать ему о том, как я отомстил шутнику, который два месяца назад испортил мне прическу. Признаюсь, я горжусь тем, что сделал, и не прочь провести пару воспитательных сеансов еще с несколькими шутниками. Например, с факультета воды. Готовился я к операции отомщения целую неделю, а идею мне подал один из знакомых с факультета Земли. И как ни странно, вампир, залетевший недавно ко мне на огонек. В стенах Академии запрещалось использование магии, и в любом помещении, кроме моей комнаты, меня бы засекли. Но вне стен Академии, как я надеялся, небольшое заклинание можно было и применить. Я выяснил, что все здание Академии на время консервации, это когда у нас в Академии время течет иначе, нежели во всем остальном мире, накрывается силовым колпаком, сквозь который пройти просто невозможно. Но... Этот колпак находится приблизительно в 5 метрах от стены. Именно внутри этого пространства и летал вампир. И именно этим пространством можно воспользоваться, чтобы попасть на другой этаж. И мы им воспользовались. В этом нам помогло заклинание быстрого роста, которое мы наложили на небольшую такую лиану, кстати, также созданную нами. За полночи она вымахала ввысь на добрых три этажа, что позволило мне беспрепятственно залезть по ней в комнату шутника, который очень, кстати, жил как раз надо мной. Пока он дрыхой и ничего не подозревал о появлении гостя, я спокойно побрил его на лысо. Вернувшись в свою комнату, я спалил за собой Лиану, не оставив от нее даже пепла, и приспокойненько лег спать. Ох и крику было на утро. Шутник пожаловался всем, кому только можно, в том числе и нашему учителю Шинсу. Собрали даже целую комиссию, но она и не обнаружила в комнате никаких следов магии, что не мудрено. Сложно найти то, чего нет. Шутник, конечно, догадывался, кто ему отомстил, судя по не очень дружелюбным взглядам, которые он бросал на меня при каждой нашей встрече, но доказать ничего не мог. Так что теперь я гордо расхаживал по Академии и таинственно, как я надеюсь, улыбался. Если честно, то я пошел на это не столько потому, что так злопамятен, сколько из-за Алисы. Я помнила о ее словах, в которых она упоминала об уважении к тем, кто умеет хорошо мстить. «Молодец», — прокомментировал мой рассказ Алиса. «Хотя есть одна мелочь. Какая обиженно поинтересовался я. Ты действительно искренне полагаешь, что ремесленники настолько глупы, что не смогли понять, как ты пробрался в комнату?» Я как-то над этим не думал. Может, и не догадались. Бывает ведь такое. Просто тебя опять отмазал твой дядя, констатировала Алиса. А ты откуда знаешь, нахмурился я. Слышала, пожал плечами вампирша. Ага, обрадовался я, опять подслушивала. А скажи-ка мне, я сделал паузу, ты правда считаешь, что ремесленники настолько глупы, что не замечают того, что ты постоянно крутишься на их этаже и подслушиваешь? По озадаченному лицу вампирши я понял, что попал в цель. Об этом она как-то не задумывалась. Кстати, поддержал меня Чес, а для кого это ты шпионишь? Уж не для своих ли родственничков-вампиров? Может, они планируют нападение на Академию? Мы с Чезом расхохотались. Ничего глупее не придумаешь, напасть на Академию, ха. Нужна нам ваша Академия, пробурчала Алиса. Своих проблем хватает. А зачем? Тогда она спросил Чес, но глаза его подозрительно сузились. Не зачем? Разозлилась вампирша. Ничего я вам не подслушиваю. Это все ваши выдумки. Мы с Чесом переглянулись и решили не продолжать эту щекотливую тему. Кстати, нам уже пора отрабатывать наказание, вспомнил Чес. Вот нахальство, заметила Алиса. Даже в день соревнований не могут освободить вас от работы на кухне. Да ладно, отмахнулись мы. Человек ко всему привыкает. Отработаем и сразу на соревнования. Мы вышли из моей комнаты и отправились к телепортам. Все-таки удобная эта вещь, телепорты. На каком бы принципе они не работали. Представляю, как тяжело было бы. Ходить по лестницам, скажем, с сорокового этажа на семидесятый и обратно. И так по 10 раз в день. Ужас. Смотрите, не опоздайте, напутствовал нас вампирший перед тем, как войти в свой телепорт. Я бы опоздал, задумчиво протянул Чес. Вот только боюсь, что мое опоздание слишком обрадует наших гипотетических противников. Через несколько часов гипотетические противники превратятся в реальных, напомнил я. Тем более, согласился он.